двадцать первое декабря тысяча девятьсот пятьдесятого года родные мои опять письмо мое задержалось из-за пережитого нам тревожного времени за милую Инге сейчас она еще переживает трудные дни после операции под эфиром вероятно Катрин будет писать Давиду и вам и опишет все подробности операции март остается зловещим во многих смыслах Космическая справедливость оявится на страстно грозной карме. Ярость, злоба и ненависть должны получить возмездие. Космическая справедливость не может оявиться на осуждении ее, ибо закон равновесия сил космических точен и не умалим. И силы, нарушившие равновесие и продолжающие нарушать его, должны быть извергнуты из строительства космического, иначе произойдет разрушение всей планеты. Что повлечет за собой неучаслимые пертурбации на всей нашей Солнечной системе и всей Вселенной? Трудно представить себе размеры такого бедствия. Для этого нужно быть полным архатом. И так нам предстоит стать свидетелями космического возмездия за нарушение равновесия. Многие, конечно, сочтут себя невинными жертвами, но так ли это? Закон кармы, закон причины и следствия точен. Истинная наука знает этот закон и на нем строит свои основы и новые достижения. Закон отражения известен каждому, даже в пословицу вошел, как аукнется, так и откликнется. Но люди не вдумываются, что это строго научное утверждение, а между тем вся их жизнь строится на этом основании. В идущие трудные дни евидите родное полное спокойствие и непоколебимое доверие великому Владыке.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 Конечно, объявление конкурсов в школах на сочинение на тему "Почему каждая страна должна охранять сокровища культуры" прекрасная мысль и следует осуществить ее. Хотя время сейчас такое, что многое может помешать провести это благое начинание в ближайшее будущее. Но во всяком случае мысль эту надо лелеять, и где-то она сможет быть проведена. Но я не ограничивал бы конкурс годами. или возрастом от тринадцати до семнадцати. Само собой, разумеется, что в школах не будут престарелые. Школа уже ставит пределы возрасту, но если бы вы семнадцати лет не захотел выскользнуть, почему лишать его этой возможности? Также я очень советовал бы вам объявить конкурс такой и в Индии. Можно сделать это через Святослава и отдел Бандер оф Пейс в Индии. Конечно, приз в сто долларов может быть уменьшен до пятидесяти долларов. Сумма его в рублях будет прекрасным призом. Спасибо за присылку статьи НК «Счастье». Я очень люблю ее. Такой труизм следует напоминать людям и как можно чаще, пока это не зацепится в их мозгу. Удивительно наблюдать, сколько нужно повторять, чтобы нечто удержалось в сознании. Теперь обаурах. Аура уявляет комплексы излучений энергий жизненной и так называемой психической энергии, которые выявляются сердцем, солнечным сплетением и всеми центрами нашего существа. Каждая мысль, каждая эмоция и ощущение отражаются и отмечаются в виде излучений на ауре.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 ибо такой человек мертв. Аура соткана жизненными энергиями, и каждая энергия имеет свою определенную вибрацию. Все энергии являются вибрациями различной силы и проявляются спирально. Именно пространство наполнено вибрациями. Нет ничего, что бы не имело вибраций той или иной тонкости и мощи. Вибрация лежит в основании мироздания. Сама материя есть лишь сгущенная вибрация или великое дыхание, которое пульсирует в пространстве даже во время пролаги. Вспомните, как великий владыка заботится о повышении вибраций. Главная мощь ауры в ее насыщенности психической энергии высокого качества. Аура является электромагнитное поле энергий, действующих в нашей сущности. Магнит ауры может быть мощен,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 Заградительная сеть явлена маленькими огненными язычками. Три круга образуют как бы тиару, но, конечно, при очень высокой степени огненной йоги. Много красоты в мирах нотземных. Ауры людей среднего уровня сознания и невысокой нравственности имеют форму аурического яйца, и свет ее довольно тусклый, и часто она бывает пятнистой с неприятными цепкими образованиями в ней. В падающих олдинках не ищите космических явлений, это отбросы отлетающих снарядов и машины выбрасывают их, простые шлаки. Также марсиане не повинны в таких шутках, ибо они давно покинули свою физическую планету и перешли на другие планеты, но большая часть их еще находится в тонких сферах вокруг Марса. Планета эта начинает выходить из обскурации и скоро получит новую жизнь от воздействия на нее лучей новых светил и планет. Пенициллин хорош там, где есть скрытое воспаление и наличие гноя при заболеваниях зубных, когда легко образуется гной, впрыскивание пенициллина весьма полезно во избежание заражения крови. Почти во всех случаях, где есть опасность заражения крови, пенициллин хорош. Но увлекаться им и впрыскивать без нужды не следует, можно отравиться. Мне очень грустно, но я не смогла прочесть общину. Конечно, эта книга будет очень нужна в недалеком будущем. Очень я тревожилась из-за Инги, даже вернулись мои сердечные спазмы, и пришлось приостановить на три дня всю мою работу. Но сейчас уже легче. Все еще не знаю, когда все они соберутся в нашем Калимпонге. Вопрос помещения тоже немного волнует. Поместиться у нас всем им? Невозможно, но хотелось бы иметь их поближе и в хорошем, но недорогом помещении. Последнее обстоятельство очень трудно, ибо Калимпонг переполнен приезжающими богатыми тибетцами, которые напуганы возможным приходом китайцев и, главное, переменуя в своем правительстве, когда могут начаться сведения счетов. Вот эти тибетцы и заняли почти все свободные дома и подняли все цены, даже наши рационы, выдаваемых китайцами, муки, риса и сахара уменьшились. Думается, как всегда наш великий покровитель как-то разрешит все затруднения, ибо почему-то просит меня не тревожиться помещением и ничего не предпринимать до их приезда. По видимому, что-то неожиданное подойдет и затруднения разрешится. Надо кончать письмо. Храните родное спокойствие, это главное. Получила еще одно письмо от нашего друга Боллинга. Да, он не отойдет.